Всего происшедшего со мною я не могу считать себя мнительным или пугливым, но мне стало крепко не по себе. Интуитивно, как чувствуют невидимые во тьме предметы летучие мыши, я прощупал внутренность саркофага. Мне почудилось медленное, затаённое дыхание и едва слышный шорох под крышкой. Или это нашептывал мрак, лубящийся в неосвещенных углах подвала. Где-то за каменным гробом пряталась белоснежка. Искать белую крысу в темной комнате проще, чем черную кошку. И вскоре я отловил беглянку в складках черного занавеса. Она была загнанна и тяжело дышала. Я так и не посмел повернуться спиной к саркофагу и, словно почтительный жрец, пятясь покинул подвал.